Глава 53. Миллиган пробирался среди деревьев и кустов владений первым, а Декер и Марс следовали за ним по пятам. Дождь перестал, пусть хоть на время, но тучи набрякли влагой, и новый ливень мог хлынуть в любую секунду. Они добрались до крыльца, и Миллиган аккуратно приоткрыл дверь, держа ладонь на рукоятке пистолета. Декер поступил точно так же. Войдя в переднюю, они огляделись. На улице царила темень, но тут было еще темнее. Миллиган прошелся лучом своего фонарика вокруг. Деккер со своим фонариком повел их на кухню, а затем к двери, ведущей в пристроенный гараж на одну машину, и обшарил лучом фонарика пространство. Миллиган последовал его примеру. «Это вон там», — указал Марс на секцию стены у боковой двери, ведущей на кухню. «Видите, где дерево неровное?» Они направились к этому месту вслед за лучом фонарика Миллигана, Взявшись за доску, Декер извлек ее. Она вышла достаточно легко. Позади оказалась небольшая полость, вообще-то просто промежуток между стойками каркаса стены, глубиной 6 дюймов и дюймов 18 шириной, полом служила поперечина, связывающая стойки каркаса. Там было пусто. «Это могло быть тайником», — указал Декер. «Вероятно, места тут хватает для того, чтобы было в депозитном сейфе». Но сейчас здесь ничего нет, так что это нам не поможет. Миллиган поводил лучом по сторонам, а потом устремил его в пол. Тот был чист, не считая какой-то мелкой пыли и щепочек. Наверное, насыпалось, когда вы вытаскивали доску. Я осмотрел пол прежде, чем вытаскивать доску. Эта кучка пыли и щепок уже была здесь. А если посмотреть на доску, то вот тут видна выщербина в древесине, соответствующая лежащей на полу. Когда я доставал ее, она вышла через легко. В подобных местах десятки лет заброшенных на волю гнили и сырости дерево должно сидеть куда крепче. Я думаю, так оно и было. И эта щепка откололась, когда доску вытаскивали силком. Откуда следует, что здесь уже побывал еще кто-то, заключил Миллиган. Причем недавно, кивнул Деккер. Потому что мы уже обыскивали дом. И я не помню, чтобы видел эту щепку. А будь она здесь, помнил бы. Так ты думаешь, мой старик прятал там что-то? — оживился Марс. — Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть на сто процентов, — ответил Деккер. — Но кто-то зачем-то сюда заглядывал. Может, и он. А может, кто-то еще. Он огляделся. И, кстати, инициалы настоящего имени твоего отца — А и К. — Ни черта себе! Как ты узнал? — Они вырезаны в гардеробе и подходят к имени, которым он воспользовался, арендуя машину в Алабаме, Артур Крендел. Напружинившись, Миллиган сжал запястье Декера. По-моему, кто-то только что вошел в дом через заднюю дверь. — Они замерли, как статуи, прислушиваясь. — Вот, — сказал Миллиган. — Это явно шаги, — подхватил Марс. — Да, — согласился Декер и поглядел на подъемные ворота гаража. — Выйдем здесь? — Держу пари. Дверь за все двадцать лет не открывали ни разу, — возразил Миллиган. — Если мы попытаемся это сделать, шуму будет, будто поезд рельсов сошел. — С вон той дверью, наверное, та же история. А еще раньше мы видели, что эти входы заросли кустами и завалены дерьмом. Мы только запутаемся в них и превратимся в неподвижные мишени. — Но они должны знать, что мы уже в доме, — сказал Марс. — Не обязательно, если вошли через заднее крыльцо, — возразил Миллиган. — Но даже зная, что мы здесь, они могут не догадываться, что мы в гараже. — А может, это Богарт, — предположил Мелвин. — Он бы позвонил, — указал Декер. Он не стал бы прокрадываться сюда, зная, что мы здесь. Это могло бы привести к нежелательным последствиям. — Верно, — поддержал Миллиган. — Тогда кто же? — спросил Марс. Деккер и Миллиган достали оружие одновременно. — Держись позади, Мелвин, — велел Амус. — Эй, я могу за себя постоять. — Против людей с огнестрелом нет, — отрезал Миллиган. Деккер набрал на телефоне номер и посмотрел на экран. Не проходит. Нет сигнала. — Все та же тьму-таракань, резюмировал Марс, — даже двадцать лет спустя. Миллиган расправил плечи. — Ладно, будем ждать здесь, пока они войдут в дверь. Тут хороший огневой рубеж, и мы, вероятно, сможем их снять, если они пойдут на нас. — Мне стратегия представляется хорошей, — согласился Декер. Но нам надо разделиться. Я в тот угол, тот, а ты в другой. Тогда им придется покрывать два сектора обстрела. Мелвин, ложись на пол за верстаком, он тебя защитит. — Слушайте, парни, я не хочу, чтобы вы двое подставляли из-за меня задницы. — Мы сделали это в ту секунду, когда взялись за твое дело, — ответил Декер. А теперь ложись, как было сказано, потому что я слышу, что они приближаются. Все заняли свои позиции. В дальних углах, по обе стороны от ворот гаража, Декер и Миллиган, опустившись на колено, каждый изготовились для стрельбы, нацелив пистолеты на дверь, ведущую в дом. Марс лег на пол за верстаком, во все глаза следя за той же дверью. Подождем, чтобы они открыли огонь первыми, осведомился Миллиган. На случай, если это какие-то пацаны пришли на разведку, думаю, надо подождать, сказал Декер. Я бы окликнул их. И сообщил, кто мы, но вообще-то не думаю, что это пацаны. Я тоже. Если будешь стрелять, перекатывайся влево. Я выстрелю и перекачусь вправо, если справлюсь. Понял. Следующее, что они услышали... Был хлопок двери, ведущий в кухню, и щелчок запираемого замка. А потом что-то твердое крепко ударилось обо что-то. Декер и Миллиган переглянулись. — Не нравится мне этот звук, — прошипел последний. — Что за игру они затеяли? — Эй, парни! — негромко позвал Марс. — Чуете запах дыма?